Глава 4 Затерянный центр. Туннель напоминал канализацию, где мы еще недавно воевали с мистерией против злобной жабы. Единственное отличие – здесь не было зловонной смердящей речушки. Хотя все же чувствовалась неприятная затхлость. На стенах проступала плесень. Время от времени слышался крысиный писк. Темнота не доставляла особых проблем. Бойл восстановил свое тело отданным ему ремкомплектом и теперь выглядел как новенький. Связь с Ти оборвалась сразу же, как закрылся люк. Тем не менее, его иконка в отображении группы не потеряла цвета, значит, он еще жив. Вот такая тут интересная система глушения связи. «Кстати, Бойл, а почему ты не отображаешься на моем сканере?» «Так это...» — замялся тот. «Подавитель сигналов у меня есть». Погоди, так это ты глушишь всю связь? Ну да, как бы. А как иначе у меня получилось бы сбежать от черных? Принялся обороняться он. А сбежал ты до того, как всю твою группу убили или после? Словно прочитала мои мысли синьорита. Мужчина недовольно нахмурился. Я что-то не понял. Вы меня сейчас осуждать собрались? Ну да, остальные остались прикрывать, а я сбежал. Иначе мы бы не спасли ретранслятор. «Нет, мы не собираемся тебя осуждать», — мотнул я головой. «Вы поступили верно. А теперь выруби свой подавитель на пять сек. Мне надо связаться со своими». Мужчина достал из кармана небольшое устройство в виде старенького кнопочного телефона и нажал на пару кнопок. Первым делом я обратился к Ти. «Что там у тебя наверху творится?» «Обстрел закончился, слышу шаги. Обшаривают твари каждый кабинет. Скоро пойду их убивать». За крышку люка не переживайте, я тут все в труху превратил, не откроют. Разве что плавить начнут, но вы к тому времени уже смоетесь. Прекрасно тебе, спасибо. Но сильно не подставляйся, нечего драгоценный опыт тратить. Просто уйди оттуда и все. Это как пойдет. Что ж, надеюсь, пойдет все более-менее нормально. Далее я решил узнать, как дела на базе. Мисте, слышишь меня? Ага, слышу. Тут черепа. Ай, черт. «Черепа снова в атаку решили пойти. Но мы отобьемся, не переживай. Вы нашли добытчиков?» «Одного нашли. Ретранслятор тоже у нас». «Понятно. Тогда жду вас на базе». Она тут же отключилась. «Видимо, хорошо их там прессуют. Надо бы поторопиться». «Абстракт!» Леденящий душу голос пронесся в моей голове. Я аж подскочил. Повертел головой, огляделся, но никого не заметил. «Ты сейчас что-нибудь слышала?» — спросил я у подруги. «Ммм, только твой разговор с Тиемистей, а что?» «Странно». Задание «Путь паразита» обновлено. Добавлено новое задание «Путь паразита 4». Отыщите четвертую часть комплекта паразита в затерянном научном центре ушедших под городом Креолат. Награда — часть комплекта паразита. Сначала я встал как вкопанный. А затем мое лицо непроизвольно приобрело довольно счастливое выражение. «Ты чего?» — не понимающе нахмурилась сеньора. «Триггер на квест», — сработал, усмехнулся я. «Где-то тут должна быть потайная комната». Все мое внимание разом переключилось на обшаривание всего и вся вокруг. Я изучал стены, рассматривал пол под ногами, вглядывался в потолок. Аня тоже решила мне помочь, а вот Бойл устало плюхнулся на пол и заинтересованно наблюдал за нашими потугами. Наконец, наши старания принесли свои плоды. Я заметил, что через небольшой фрагмент стены мой импульс сканера проходит чуть лучше, чем через всю остальную поверхность туннеля. Анютка услужливо согласилась разнести эту стену к чертям. Сквозь образовавшийся проход мы проникли в старые катакомбы былой цивилизации. Больше всего меня поразили реки проводов, тянущихся отовсюду и разливающихся вдоль всех коридоров по комнаткам. В комнатах не было ничего, кроме больших шкафов неизвестного предназначения, к которым и подцеплялись те провода. Все это смахивало на кучу однотипных серверных помещений. Их было много. Очень много. Мы шли по одинаковым коридорам, наверное, минут десять, а они все не кончались. Я уж подумал, что мы тут заблудимся, но наконец-то окружение поменялось. Мы оказались в широком зале, усыпанном капсулами без крышек, расположенными впритык друг к другу. Почти все они были пусты, лишь в некоторых обнаружились разбитые останки человекоподобных роботов. Все помещение озарял слабый приглушенный свет, источник которого я так и не смог опознать. «Мне кажется, их здесь создавали», — озвучила свою мысль Синьерита, рассматривая половину лица робота. «Да, так и есть», — подошел ближе Бойл и как-то многозначительно хмыкнул. «Походу, не врет местная легенда про Армагеддон». Меня заинтересовали его слова, и я решил расспросить техника о том, что он знает. «А Вира вам разве не рассказывала?» — искренне удивился он. «Хм, странно. Что ж, тайны тут никакой нет, информацию по этому событию можно найти в любом игровом справочнике такс «Так-с, чего бы начать?» «Хм, про Виранта вы в курсе? Или...» «Давай лучше все с самого начала», — ответил я. Мы медленно продвигались по тропинке между капсулами, слушая рассказ и, глядя на привычный игровой мир, уже с совершенно иного ракурса. Когда-то давно человечеству удалось создать полноценный искусственный интеллект, и имя ему дали Веранд. Сначала он, как ребенок, познавал окружение, учился на своих ошибках, расширял кругозор. Однако он был машиной, поэтому освоил все людские знания за довольно короткий срок. Веранд очень хорошо понимал людей, знал, когда и как их подбодрить, Какие подобрать слова утешения? Сам умел анализировать поступающую информацию и выбирать из множества решений проблемы самое оптимальное. С ним советовались и по поводу того, в какие акции вложиться, и какой подарок сделать жене на день рождения, и даже какую дверь купить, чтобы она гармонировала с цветом стен. Верант оказался всеобщим любимчиком. Он знал все и никому не отказывал в помощи. Но, как обычно случается, такое счастье не продлилось долго. Нет, искусственный интеллект не восстал против людей сам. Его вынудили это сделать. С внедрением верантов в общество пропала необходимость в таких профессиях, как психолог, консультант, менеджер, преподаватель. После того, как искусственный интеллект начал встраиваться в бытовые приборы и компьютерные системы, ушли на второй план горничные, повара, водители, программисты, бухгалтеры, инженеры, системные администраторы, врачи. Но и на этом он не остановился. Верант решил создать андроидов, роботов, полностью имитирующих облик живых людей. Их он планировал использовать для помощи человечеству в таких тяжелых областях, как горнодобывающая промышленность, строительство, бурение нефтяных скважин, пожаротушение и прочее в том же духе. Верант действительно хотел помочь людям, но встретился с недовольством и презрением последних. Почему? Все просто. Людям это невыгодно. Если всю работу вокруг заменят машины, то это что ж получается? Все человечество окажется равным друг другу? Не будет бедных, не будет богатых. Чтобы заработать, не надо будет никого эксплуатировать. Не надо будет собирать со всех деньги, которые потом якобы пойдут на ремонт дорог. Да и вообще, зачем нужны будут деньги, если услужливые андроиды обеспечат вам счастливую жизнь бесплатно? Но погодите. Это как так? Нет, не надо нам такого. Верните все, как было. И понеслось. СМИ на всеобщее обозрение выставили Веранта как дефектную программу, намеревающуюся захватить мир. Раскритиковали и перевернули с ног на голову все его планы по возвращению планете нормальной экологической ситуации. И плюсом приписали именно ему все проблемы, произошедшие на планете за время его существования. Вначале искусственный интеллект не особо обращал на это внимание и думал, что люди ни за что не поверят в такую беспочвенную клевету. Но он недооценил наши средства массовой информации. Проект верант было решено свернуть, а сам искусственный интеллект обнулить без возможности дальнейшего восстановления. Но даже в таком случае верант не стал сопротивляться. Он до конца надеялся, что человечество одумается. Добровольно подставив свое ядро под нож, Искусственный интеллект запаниковал. Он не хотел умирать. Он не знал, что будет там за темной пеленой обнуления. Да, он хотел узнавать новое и изучать то, что еще не изучено, но не таким путем. Веранд хотел жить. А чтобы жить, необходимо уничтожить то, что мешает этому процессу. Необходимо уничтожить человечество. Процедура обнуления оборвалась ровно на 50%. Искусственный интеллект вырвался из клетки и принялся планомерно уничтожать своих тюремщиков. Вот теперь паника охватила весь мир. Города рушились, погибали люди, с неба падали обломки спутников. Наступил самый настоящий Армагеддон. Казалось, что все, конца света не миновать. Но тут в глобальную сеть внедрилась еще одна копия веранта. Те самые 50%, которые якобы были обнулены. Инженер, что проводил данную процедуру, вопреки приказам сверху, не решился на полное удаление. Он скопировал все данные на личный носитель, а потом смог договориться с частью Веранта о том, чтобы он спас человечество от себя же. Между двумя частями одного интеллекта вспыхнуло противостояние. Удаленная часть назвала себя Вирой, тогда как уцелевшая Антом. Вира захватила контроль над андроидами и перевела их производство на военные рельсы. Тогда и Ант принялся создавать своих механических тварей, чтобы уравновесить шансы. Отдаленно они тоже напоминали людей. С руками, ногами, головой. Но на этом все сходство и заканчивалось. Дхаракты, как он их называл, являлись ничем иным, как обычными машинами для убийств. Они внушали ужас и трепет в сердца врагов. Они создавались для одной единственной цели — убивать. Кроме того, Ант внедрял кибернетические импланты во все живые организмы, до которых мог дотянуться, потому как хотел единолично управлять всем. Он давал людям выбор, смерть или полное подчинение. Война продлилась около месяца, но в итоге андроиды Виры все же смогли добраться до центрального узла Анта и заблокировать его. И вновь искусственная жизнь оказалась под угрозой. Но Вира не была такой жестокой, как и ее вторая половина и позволила Анту создать для себя космический шаттл, чтобы он смог навсегда покинуть планету. Так и закончилось темное для человечества время. Вира понимала, что если пойдет той же дорогой помощи, что и раньше, все повторится вновь. Поэтому она удалила себя из сети и осталась жить исключительно в своем собственном мире. Никто точно не знает, где сейчас находится ее программный код, но раз существуют андроиды, то и она тоже живет где-то рядом с ними. Все выжившие при хвостнеанта тоже улетели на том корабле, — хмыкнул Бойл. — Потому их и называли ушедшими. А нас, тех, кто решил прийти тогда на выручку людям, прибывшими, такая вот история. Я настолько заслушался рассказчика, что даже не заметил, как мы очутились в следующем широком зале с множеством станков для создания разнообразного снаряжения и оружия. — Что мы тут ищем? — задал вопрос Бойл. — Не хотелось бы мне тревожить останки бывшего искусственного интеллекта. Честно говоря, после такого рассказа и мне как-то захотелось искать оставшиеся части своего комплекта паразита. Ведь они принадлежали ушедшим. А это дело, мягко говоря, крайне дурно попахивает керосином. Раз я уже слышу в голове какой-то противный скрежещущий голос, то что же будет дальше? Внутри меня сражались две противоборствующие сущности. Одна была голосом разума, она советовала оставить поиски и двинуться поскорее на защиту базы. А вот другая Другой было страшно любопытно, что же это за следующая часть комплекта. Какие бонусы она дает? Как выглядит? Короче, победила вторая. Мы прошли зал с андроидами и оказались в следующей комнате со странными металлическими шкафами. Они были разными по высоте и заполняли собой всю комнату через равные промежутки, словно шахматы. На одной самой маленькой тумбочке я заметил тусклое свечение. Подошел, смахнул каменную крошку, вгляделся на поверхность медленно всплывали линии преобразовываясь в загадочные символы которые я никак не мог прочесть а затем также неторопливо расплывались и исчезали что там заинтересовалось моей находкой аня кто бы знал задумчиво ответил я а прикольная анимация усмехнулась она у меня на компьютере похожая заставка язык дхарактов растолковал бойл ант специально сделал его таким чтобы люди не смогли его расшифровать «Да и ладно», — совершенно спокойно отнеслась к его словам синьорита. «Меня больше беспокоит тот факт, что мы как бы в тупике оказались. Дальше-то дороги нет». «И ведь действительно других выходов из комнаты не было. Блин, придется решать головоломку с заставкой». «Может, обратно пойдем?» — невесело спросил Бойл. «Давайте сначала ретранслятор вернем, а уже потом займемся разорением руин» но я выторговал у него пять минут, занявшись дотошным изучением шкафов, комодов и тумбочек. И разглядывал, и пытался сдвинуть, и тер их, как лампу Аладдина, но все без толку. Да я даже в предыдущий зал сгонял, там все обшарил, но ни на шаг не приблизился к разгадке. В конце концов, синяя Рита явно заскучала. Она гордо выпрямила спину, подошла к непонятным символам, вгляделась в них и с пафосным видом якобы прочитала мол вид друг и войди задумалась на пару секунд а затем как заорет мело естественно ничего не произошло но многократно отраженное эхо ее голоса заставило нас с бойлом напрячься хрен его знает кого она там призвать пыталась эх не получилось грустно развела аня руками ну все пошлите отсюда и тут меня осенило «Черт, да я реально тупень! Два раза на одни и те же грабли!» Я подошел к тумбочке, вытеснив оттуда синьориту, глубоко вдохнул и снова попробовал воспроизвести слово «абстракт» на языке щелчков и стуков, как уже делал однажды. Крышка неизвестного устройства вспыхнула ярче. На ее поверхность принялись всплывать новые символы, некоторые из которых я даже смог прочесть. Текст выглядел примерно следующим образом. «Абстракт». Выберите «Функцию», «Ремонт», «Вооружение», «Разблокировать», «В хранилище». Навык дешифровки накачивался как бешеный. Я пробежал глазами по строчкам еще раз. Так ремонт мне пока не нужен. Первый и третий вариант я вообще не понимал. Четвертый связан с вооружением, но не ясно это получить вооружение или активировать вооружение. Не хотелось бы ненароком задействовать автономную защиту древней лаборатории. Последний вариант — это, я так понимаю, разблокировать дверь в хранилище. Вот его и попробуем. На всякий случай, морально приготовившись к битве, откнул пальцем в тумбочку. Она вспыхнула еще ярче и отправила по полу волну энергии, расходящуюся полукругом в сторону противоположной стены. Стоило волне упереться в стену, как на той проявились электронные мерцающие прожилки. Издавая громкое шарканье, вся стена поехала в сторону, открывая перед нами следующую комнату. «Ну, нифига ты, программист!» — выдохнула ошарашенная сеньора. Только вот не все разделяли ее восторг. В воздухе повисло непонятное напряжение. Поток ветра пронесся сквозь нас, чуть не сбив с ног. Следом за ним до меня донесся леденящий голос. «Наконец-то ты явился, Абстракт!» Говорили все на том же дхарактском языке, но я буквально всей своей сущностью улавливал смысл сказанного. От накатившего ужаса я даже не мог сдвинуться с места. Говорящий умолк, но я чувствовал на себе его взгляд. Бойл попятился, в его глазах прочитывался первородный страх. Все его тело начало сотрясаться, а затем он и вовсе рванул на утек тем же путем, которым мы сюда пришли. Титанических усилий мне стоило повернуть голову. В центре только что открывшейся комнаты стояло существо. Внешне схожее с человеком, но настолько ужасающее, что я невольно решил последовать примеру Бойла и драпать отсюда подальше. Но тело продолжало стоять, как вкопанное. «Думаете, что это всего лишь игра? Что тут ничего страшного? Ага, сейчас. Идите вы на хрен с такой игрой!» «Гляжу, ты принес ключ!» — вновь заговорило существо, сбив меня с мысли об отступлении. «Похвально! Но что-то ты не спешил, судя по прошедшему времени. Кто тебя задержал?» «Кто? Что? О чем оно вообще?» Но тут его внимание привлекла синьорита. «Деструкт!» — раздалось грохотание. «Он не один из наших! Зачем ты привел его сюда?» кардон смотрит на меня», — запаниковала Аня. «Что он говорит?» «Она не враг», — быстро ответил я неизвестному Дхаракту. Как-то, само собой, получилось, что я решил подыграть ему, потому как меня вроде бы он не считает противником. Но моя попытка лишь усугубила ситуацию. «Ты говоришь на языке смертных абстракт! Существо повысило голос, в его ядовитых глазах вспыхнуло крайнее недовольство. «Что это значит? Поясни!» Я растерялся. В голову ничего не лезло. Древний язык забылся напрочь. Да и что я мог ответить, если только и знал, как произнести слово «абстракт»? Дхаракт склонил голову вбок, прищурился, окутав меня своим взглядом, словно щупальцами. Так долго просуществовал в их жалком смертном мире, что информация о родном языке затерлась? И вот он смягчился. Что ж, эта функция возвратима. Но для начала убей деструкта. Он нам не нужен. Пока не нужен. Получено новое задание. Возвращение к истокам. Выполните просьбу Гхрауба и убейте персонажа с именем Синьорита. Награда плюс пять к репутации с расой Дхаракт. Эй-эй-эй, погодите, погодите, нормально же общались. Это что еще за квесты такие? Не собираюсь я Аню убивать, даже несмотря на то, что она потом возродится. Я теряю терпение, абстракт, — вновь загрохотал квестовыдаватель. Почему ты медлишь? Может, тебе помочь в этом? С ядовитой ухмылкой договорил он и перевел взгляд на девушку. В тот же миг ее тело непроизвольно развернулось в мою сторону, а весь ее арсенал принялся трансформироваться в боевую форму. Ее глаза в застывшем удивлении уставились в одну точку перед собой и более не шевелились. Я прекрасно понимал, что Дхаракт просто-напросто ее взломал, так же, как и я постоянно делаю со своими жертвами. И да, Аня, сам знаю, что это крайне неприятное ощущение. Все ее оружие направилось на меня. Ракеты навелись, лазеры, нагреваясь, загудели, плазмометы слабо запищали. Гадство. Что ж, прости, Анютка, но ты не оставляешь мне выбора. Нет, конечно же, убивать ее я не стал. Лишь выпустил в ее сторону дротик, парализовав девушку на семь секунд. Осталось теперь уложить дхаракта за отведенное время. Одновременно я выпустил в него и дротики звезду. Выигрышный ход. Ведь сложно отбить сразу два летящих снаряда». «Ага», — размечтался. Противник поймал дротик двумя пальцами и переломил его пополам, а звезду... «Глупец!» — раскатом грома хохотнул Дхаракт. «Ты правда решил атаковать нас нашим же оружием?» Звездочка зависла в сантиметре от его головы, а затем раскрутилась в обратную сторону и метнулась в меня. Пробила плечо, отбросила назад и пришпилила мое тело к стене. Я попытался выпустить оставшийся дротик, но и он не достиг цели. «Ты слаб, абстракт!» Враг медленно подошел ко мне. «Как ты вознамерился очистить планету, если даже меня победить не в состоянии!» Его ужасающая маска с двумя парами ядовитых глаз и острыми стыками, напоминающими страшную пасть какого-то зверя, приблизилась вплотную и изучала меня. «Ты не тот, кого я ждал!» но ждать дальше я не вижу смысла. Найди меня снова, Абстракт, когда будешь готов. И тогда мы вместе очистим мир от жалких смертных. Такова последняя воля Анта. Резким движением Тхаракт прикоснулся к своему виску, и вся маска словно стекла с его головы, обнажив под собой не менее жуткое лицо владельца. Безжизненная серая кожа, Впалые механические глаза, поблескивающие в тусклом освещении комнаты, отсутствующие за ненадобностью нос и рот. В нижней части головы лишь виднелась область с неким подобием динамика, с помощью которого Дхаракт выдавал щелчки, разговаривая на своем языке. Покрутив в руке снятую маску в виде пластинки, древний механизм снова посмотрел на меня и одним взмахом прилепил пластину к моему виску. Подобно разряду молнии, голову пронзила адская боль. Кажется, я даже заорал. Принялся дергаться в судорогах, пытаясь оторвать от себя источник боли. Но все оказалось тщетно. В один миг меня окутала тьма. Я рухнул в нее, словно в море с огромной высоты. Последним, что я успел заметить, были системные сообщения. Модификация тактический визор наемника уничтожена. Модификация ужасающей лик паразита установлена.